Они сидели вдвоем в маленькой комнатушке в глубине того же здания полицейского управления, где располагался отдел по расследованию убийств. Эйнсли организовал это временное рабочее помещение, чтобы вести возобновленные расследования в обстановке строгой конфиденциальности, как приказал ему Лео Ньюболт. Размерами комната была сравнима с платяным шкафом, которой втиснули стол, два стула и телефон, но с этим приходилось мириться. «Мы пойдем в хранилище», — сказал он ей, — «и я подпишу разрешение, чтобы ты могла забрать коробки Эрнстов, как только будешь готова приступить. Едва ли они займут у тебя больше двух дней». Как выяснилось, в этом он здорово ошибался. Под конец второй недели Эйнсли в раздраженном нетерпении зашел проведать Руби в ее временном убежище уже в третий раз. Как и в предыдущие два визита, он застал ее окруженный ворохом бумаг, которые она разложила даже на полу. Когда они виделись в последний раз, Руби сказала, «Впечатление такое, что Эрнсты просто не могли заставить себя выбросить хотя бы клочок бумаги. Они сохраняли абсолютно все — письма, счета, записочки, вырезки из газет, чеки, приглашения. Всего не перечислишь. И почти все здесь. На этот раз перед ней лежал раскрытый общая тетрадь с чуть пожелтевшими страницами и обтрепанными углами. Руби читала и делала пометки в блокноте. «По — По-прежнему ничего? — спросил Эйнсли, указывая на очередную открытую коробку. «Нет», — ответила Руби, — «кажется, я обнаружила кое-что любопытное». «А ну-ка, рассказывай». «Это о миссис Эрнст». «Как я поняла, именно она отличалась особой страстью ко всяким бумажкам. Тут много ее собственных записей. Читать трудно, почерк бисерный, неразборчивый. Я просматривала все подряд ничего примечательного. Но два дня назад мне попались ее дневники». Она вела их в таких вот тетрадях много лет подряд. Сколько всего тетради? Двадцать или тридцать, может, даже больше. Руби кивнула в сторону коробки. Вот это была полна ими под завязку. Вероятно, дневники окажутся и в других. О чем же она писала? Здесь есть проблема. У нее не только трудный почерк. Она еще и пользовалась кодом. Я бы назвала его личной системой стенографии. Цель ясна. Она не хотела, чтобы дневники читали другие, особенно муж. Должно быть, все эти годы она прятала от него свои записи. Однако чуть-чуть терпения, и можно научиться разбирать ее шифр. Она ткнула пальцем в лежавшую перед ней тетрадь. Например, она заменяла имена цифрами. Сначала по контексту я догадалась, что 31 — это она сама, а 4 — ее муж. Легко догадаться, что для обозначения ей служили порядковые номера букв алфавита «Э» — 31-я буква «Г» — 4-я. Простейший код. А вообще она сокращала слова, большей частью выбрасывая гласные. Я уже начала читать, но дело двигается чертовски медленно. Эйнсли понимал, что настала пора принять какое-то решение. Стоит ли дальше загружать Руби этой неблагодарной работой, которая продлится еще неизвестно сколько и, скорее всего, не принесет никаких результатов, других дел не в проворот? Подумав, он спросил. «Но хоть что-то ты уже сумела раскопать, что-нибудь важное». Руби помедлила и сказала, «Ладно, хотела сначала собрать побольше материала, но...» В ее голосе появилась жесткость. «Как вам понравится, скажем, вот это?» Из тех дневников, которые я успела прочитать, следует, что наш покойный, досточтимый городской комиссар, Густав Эрнст, смертным боем бил свою жену. Он избивал ее... Практически с первых дней супружеской жизни. По меньшей мере, однажды она попала из-за этого в больницу. Она никому не рассказывала, потому что боялась его и стыдилась.